Седьмая. Не верящим моргнув, я ещё раз оглядела кресло. Где остались мои платье, туфли и блокнот? Блокнот всё ещё был тут. Вот он лежит на сиденье, ярким фиолетовым пятном выделяясь на бежевом бархате подушек. Но, ну, но ну где моя одежда? Может, её унесли слуги? Странно. Так, сейчас этощу главную жену и спрошу. Тут за спиной хлопнула дверь, и в придбанник хамама, где все девушки переодевались, царственно шагнула именно та, кого и собиралась искать. Зарифа, главная жена Амера. Хлоя, о чего ты стоишь? удивлённо спросила женщина. Как раз хотела узнать, где начала была я, однако Зарифа, не дослушав, подхватила меня под локоть и поволокла в какую-то дверь. После хаммама у нас традиция пить чай, тоном гида-экскурсовода объявила она. А потом слуги принесут вещи. Не переживай, я всё подготовила. Немного успокоившись от того, что мне пообещали возвратить одежду, я расслабилась, и как оказалось, зря, потому что выданные мне через полчаса вещи были не моими. "Что это?" потрясённо выдохнула я, поднимая предложенное платье с залямки. "А где моя одежда?" "Твою слуги унесли, потому что она не подходит для торжественного ужина." Зариф, казалось, не понимала причин моего возмущения, но ну или старательно делала вид, что не понимает. Почему-то мне казалось, что второе, потому что забирать чужие вещи вряд ли считается нормальным даже у джинов. Мы приготовили тебе местное платье, устроим праздничный вечер. Но я не могу это надеть. В доказательство я Легонька потрясла предложенным платьем, красным и пышным. Оно ответило мне мелодичным звоном. От количества нашитых на ткани золотых монет какая-нибудь сорока могла бы скончаться от счастья. Но я за последние годы, привыкшая к сдержанным цветам, не могла оценить это варварское, ало-золотое великолепие. И вообще, у меня есть своё платье для торжественного ужина, и я хотела бы надеть его. Изгрузив красный наряд обратно в руки служанок, я попыталась было встать с кресла, безуспешно. Тяжелые ладони, легшие на плечи, вдавили меня обратно с неожиданной силой. Ой, мамочки, они себя так со всеми деловыми партнерами ведут. Мой дорогой супруг и повелитель решил устроить торжественный ужин в вашу честь. Терпеливо, как маленькая, пояснила женщина. И велел обрядить тебя в праздничный наряд, а твои вещи... Тут на лице женщины примелькнула тщательно скрываемая жалость, и она помедлила, подбирая эпитеты повежливые, слишком обычные. На них даже нет вышивки и самоцветов, и цвет какой-то блёклый. Невольно хмыкнув, я чуть расслабилась. Конечно, мои деловые платья, серые, тёмно-зелёные и синие, могли бы показаться слишком скучными этим обитательницам гарема. Они сами одеты в Так, словно ограбили велерную лавку, ту же Зарифу в веллевом платье и с жирелиями в три ряда было бы сложно обвинить в скромности, но все равно это не причина, чтобы прятать мое платье. Однако все приводимые доводы разбивались о единственный аргумент Зарифы: муж велел, и поэтому смиревшись я кивнула, после чего на меня тут же, как коршуны на голубку, накинулись служанки, смиренно ожидавшие исхода разговора. Через полчаса я уже стояла у зеркала, изумленно глядя на девушку. золотыми волосами, уложенными красивыми крупными локонами и ярким макияжем. Ой, не слишком ли вычно для делового ужина? А теперь платье. Объявила Зарифа и, подхватив наряд, расправила и двинулась ко мне. А я, сообразив, что в красном платье с ярким макияжем буду выглядеть несколько фривольно, скажем так, испуганно шарахнулась от неё. Красный не мой цвет, он мне совсем не идёт, выкрикнула я. Женщина, не слушая, всё надвигалась на меня, словно пыталась ловить бабочку огромным красным сачком, и я, выставив руки вперёд, использовал последний аргумент. И вообще у нас так не принято. Странно, но это сработало. Замернув на месте, главная жена намикс морщила лоб, а потом изобченно пробормотала себе под нос. Точно, у вас ведь другие традиции. Айна! Это оно уже гаргнуло так, что в окне затряслись стёкла, а затем, когда к ней метнулась служанка, пробормотала что-то ей на ухо. Служанка тут же испарилась, словно по волшебству, а когда через несколько минут снова материализовалась в комнате, в её руках был ворох ткани. Слава богам. Не красного цвета, вполне пристойного молочно-белого. Вот. Довольно кивнув, Зарифа передала вещи мне. Примерь, Хлоя, тебе очень пойдёт. Вздохнув, я взяла вещи и зашла за шерму. Не знаю, пойдет или нет, но светлое платье явно лучше вырвигля с красного. Да и вышивки на нем явно меньше, поэтому я буду хотя бы отдаленно напоминать секретаршу, наверное. Кошмар! Неужели все командировки такие? Не зря я не хотела ехать. Однако я не решилась громко возмущаться, чтобы не портить отношения с женой клиента, и страдала молча, одновременно натягивая платье. Зеркала за шермой не было, и поэтому одеваться пришлось практически на ощупь. Ладно, вы этою вижу, насколько ужасно и непрофессионально я выгляжу в этом шёлковом балахоне. Однако, не успела я выбраться из-за ширмы и шагнуть к зеркалу, как меня всё же поймали. Точнее, Зарифа, подгадав момент, с ловкостью тариадора набросила на меня какую-то тряпку, в которой я тут же запуталась. Ой, за пеленали. И вот так. произнесли над ухом тряпку дернули и она наконец-то села как надо а я обнаружила что могу видеть не очень хорошо потому что смотреть нужно было через небольшую прорезь для глаз и через эту самую прорезь взглянув в зеркало я увидела себя в белом саване похолодев я покачнулась и перед глазами все поплыло мамочки саван белый примеришь прозвучало в голове словно наиву я себе же предупреждала что я надену белый саван расшитый кстати О чём это он расшит? Моть перед глазами медленно отступила, и я осознала, что саван покрыт золотой вышивкой. И вовсе это не саван, а местный женский балахон, который тут носили, чтобы скрыться от нескромных мужских взглядов. Выдохнув, я постаралась успокоиться и унять дрожь в пальцах, а потом аккуратно стянула с себя саван и всунула в руки опешившей Зарифе. "Знаете, я, пожалуй, не смогу это надеть", как можно вежливее произнесла я. "Мне муж не разрешает такое носить". Уже раскрывшее было рот для возражений главная жена захлопнула его с громким лязгом. Слово мужа неприложный аргумент. А я запоздало сообразила, что надо было под этим же предлогом вытребовать свои собственные вещи. Ну да ладно. Вроде бы тут я снова бросила взгляд в зеркало, я смотрюсь вполне прилично. Платье длинное, светлое, выглядело достаточно элегантно. Полупрозрачные рукава закрывали руки до запястий, узкий верх, обтягивающий фигуру как перчатка, переходил в пышную юбку. Единственным отступлением от приличий было весьма нескромное декольте, но его я прикрою, например, блокнотом или волосами. Зариф, видимо, тоже покоробел вид моей выпрыгивающей из наряда груди, потому что она с некоторым сомнением предложила мне примерить другие платья. Но я уже и не чаявшая выбраться из женской половины особняка, наотрез отказалась переодеваться и всё твердила, что меня уже ждёт муж. Господин и повелитель. Тяжко вздохнув напоследок, женщина вдруг вскинула руки и два раза хлопнула. "Девушки", гаркнула она, "выдвигаемся". И мы вышли в коридор, где уже галдел выстроившийся. Я, неверяще вылупила глаза, парами и по росту гарем Азима Амера, напоминающий сборище цветных приведений. Им, в отличие от меня, муж позволял разгуливать в саваннах, точнее традиционных местных накидках. Вздохнув, я прикрыла декальтер блокнотом и следом за зарифой шагнул к дверям. Ура! Наконец-то я вырвусь из этого ада, где меня мучили, отрывали кожу и пытались втиснуть в тесные нормы местной морали, и попаду в, в ещё более жуткий ад. Но это я поняла лишь спустя несколько минут, а пока наконец, оказавшись в коридоре, торопливо шагала следом за слугой, которому Зарефа что-то шепнула. Девушки во главе со своей предводительницей свернули в другой коридор, а мне объяснили, что я войду в зал с мужем. И теперь я неслась вперёд, предвкушая, как нажалась на муке, которую терплю на рабочем месте ради родной компании. И выпрошу премию. Между прочим, скоро нужно платить за аренду, и ещё не помешает новая сумочка. А она сама на себя не накопит. Господин Соя, увидев в конце коридора знакомый высокий силуэт, на радостях я даже забыла о конспирации. Вы бы знали, что со мной было. Ой, Ой была вызвана тем, что мужчина, заслушав мой голос, шагнул ко мне, одновременно разворачиваясь, а я, приведя родного начальство, кинулась вперёд, и мы вполне закономерно столкнулись. Причём я покачнулась, а мужчина придержал меня за плечо, удерживая от падения. Со стороны это было весьма похоже на жаркие объятия, поэтому слуга, не желая стать свидетелем пикантной сцены, тактично скрылся. Хлоя Удивление, написанное на лице господина Сория, было столь явным, что я даже растерялась, а что похоже, что это не я. Однако тут мужчина медленно окинул меня взглядом, особенно задержавшись на декольте, я поспешно прижало к груди блокнот и от чего-то покраснела. Во ну, что это вы одеты? Меня нарядили жены господина Мира, призналась я и не выдержав, нажаловалась. Они совершенно не слушали моего мнения. Сначала затолкали меня в эту свою баню, потом... Тут, сообразив, что рассказывать руководителю о том, как я мылась в хамаме, не очень прилечно, я покраснела ещё сильнее, и, наконец комкана закончила. В общем, они решили, что мои вещи недостаточно торжественные для торжественного ужина и переодели меня, а мою одежду спрятали. Да? Какая жалость. Отозвался мужчина, а у меня в груди зародилось какое-то нехорошее подозрение. Мне кажется, или он недостаточно искренне сожалеет? Да и взгляд мужчины однажды, опав на её декольте, До сих пор оттуда не вынырнул. Мне даже показалось, что он не слышит, что я говорю. Неуютно поёжившись, я попробовала было отодвинуться и сообразила, что начальник всё ещё сжимает мои плечи, а? Его руки вдруг с нажимом провели по моим предплечьям, вниз, до локтей, и снова вверх. И под тонким тюлем рукавов Меня бросило в жар от его прикосновений, вскинув глаза на мужчину, я поразилась тому, как потемнел его взгляд и сколько в нём непонятной какой-то опасной задумчивости. "Ой, господин Соря", окликнула я мужчину, голос от чего-то дрожал. Альберт вдруг взглянул мне прямо в глаза, и от его взгляда, жаждущего, тяжелого, я невольно дернулась. Выражение лица мужчины чрезчур серьезное, нервировало. Мне от чего-то подумалось, что такие люди, как он, относятся ко всему слишком обстоятельно. Такой мужчина, как Альберт Сория, ни за что не потеряет голову, не влюбится. Да у него, доварно, вместо сердца калькулятор. Вдруг, ощутив холодок, я поддалась назад. Мужчина в первый миг сжавши ладони на моих предплечьях ещё сильнее, словно бы опомнился и разжал руки, а затем Кашлинов убрал их за спину и даже сделал шаг назад, словно они могли самостоятельно, без участия хозяина, вдруг что-то натворить. Прекрасно выглядите. сообщил он мне, данель, с официальным тоном. Э, э, я слегка растерялась, что он такое отвечает? Слишком давно мне не делали комплиментов. Впрочем, своими блёклыми вещами я именно этого и добивалась, чтобы меня поменьше замечали. А вы тоже И это было правдой. Мужчина, видимо, оказался более стойким к моральному давлению и предстал передо мной не в традиционном местном наряде, а в строгом тёмном фраке и брюках, словно на царский приём собрался, а не на ужин с клиентами. Хотя, может, там такой размах ужина, что царю и не снилось, подумала я. На мой неуклюжий комплимент мужчина лишь хмыкнул и подал мне руку, а я, помедлив, неуверенно положила свою ладонь на его локоть. Ладно, если мы супруги, то значит, можем ходить под руку. Подумаешь, постою рядом с начальником, ничего страшного. Никто же не заставит нас, например, целоваться на публику. И я лучезарно улыбнулась, потому что подбежавший слуга принялся открывать тяжёлую дверь перед нами. Но улыбка тут же застыла на лице, потому что первым, что я увидела, шагнув в украшенный белыми цветами зал, был огромный транспарант с нашими фотографиями в сердечках. А под ними было витиеватым почерком написано: Свадебный банкет Хлои и Альберта Сориа